Глава 13. Как съездили в Москву? спросил Рожнов, располагаясь в кресле и глядя на довольное лицо Леонида Евгеньевича. Поездка была успешной? более чем, ответил тот и показал Станиславу Ивановичу, который тоже находился в кабинете шефа на стеллаж с книгами. Стасик, там в баре бутылочка стоит. Достань её. Сейчас примем по рюмочке, и я всё расскажу. Заместитель встал из кресла, подошел к стеллажу, отодвинул полку с книгами, за которой оказался освещенный разноцветными лампочками бар. «Хрустальный графинчик с пробкой», — пояснил Осин. «Тащи его сюда! Презент вице-премьера! Армяне бочку этого коньяка еще в 67-м году в землю закопали. Достать рассчитывали на столетие советской власти. Но не сложилось». Так что больше ждать не стали. Откопали и почётным гостям раздают. Шарлю Азнавору послали. Привет с Шер. Вот и мне одна перепала. Осень только что прилетел из столицы. Его распирало. Он хотел с кем-то поделиться новостями, а потому позвал к себе в кабинет Геннарожнова и Станислава Ивановича. Когда Станислав Иванович плеснул на дно коньячных бокалов коньяк, банкир продолжил: "Вы даже не представляете, как он меня встретил. Его специалисты уже посмотрели то, что я по электронке сбросил. Оценка самая высокая. А потом, когда уже в личной беседе я начал высказывать вице-премьеру свои соображения по поводу создания регулируемого государством рынка общественных работ и проведения денежной эмиссии в том же объёме, У него и вовсе глаза круглыми стали. Ещё бы. Ликвидация безработицы, строительство жилья для нуждающихся, больницы, дома отдыха для ветеранов, развитие туризма в Сибири и на Дальнем Востоке. Золотовалютный запас нужен лишь для удержания курса рубля. У Ладенникова сказано не так, решил поправить Осина Станислав Иванович. Ладенников переспросил банкир и посмотрел на Рожнова. «Кто такой Ладейников? Гена, ты слышал когда-нибудь такую фамилию?» Рожнов пожал плечами. «Кто он такой?» — спросил Осин, глядя на Станислава Ивановича. «Я фамилию перепутал», — согласился Станислав Иванович. «В Амкаре вроде бы играет человек с похожей фамилией». «Да там болгары одни», — хмыкнул Рожнов. «Э, ребята!» — Осин постучал по столу ручкой с золотым пером. «Вы не заигрались?» Тут важный разговор, а вы о футболе. У нас внеочередное собрание акционеров через пару недель. Кстати, Стасик, как там дела? Осталось с десяток держателей акций, но это все юридические лица. И когда они узнают, что вы полноправный владелец почти 70% акций, то сдадут вам свои по номиналу. А если пронюхают, что акции ушли в дурацкий фонд, с фондом-то все чисто, Спросил Рожнов. Осень покачал головой. Через 2 дня арбитраж. Управление фондом будет передано мне, как единственному кредитору фонда, с которым его учредители не пожелали рассчитаться по выставленным претензиям. А претензии мои на такую сумму, что дураку будет понятно. Фондом управляли мошенники. Я принимаю решение о ликвидации фонда и передаче ценных бумаг, находящихся в его владении, На кого бы они не были оформлены, ещё та старуха остаётся. Вовсе валыжские. Ну, со старыми людьми всякое случается. Не слишком много смерти вокруг этого дела. Ты что-то имеешь против? Рожнов вновь пожал плечами, и в этот момент прозвучал звонок его мобильника. Начальник охраны достал трубку и, посмотрев на вызов, поднёс её к уху. Да куда он денется? Негромко произнёс он, выслушав собеседника. Далеко уйти не мог, по дворам по шустрице. Ну да, пусть так будет. Сейчас хулиганов много. Ражнов отключил сотовый. Что случилось? обратился к нему Осин. Ладенников ушёл. Как? Не знаю, дуракам везёт, но это ненадолго. Все места, где доцент может пересидеть, известны. Сколько он просидел на подоконнике, Валерий Борисович не знал. Час или два, может, больше. Выбираться на двор не хотелось, да и идти теперь было некуда. Изредка мимо проходили жильцы, косились на него, но молчали. И только одна бабка гневно бросила: "Но чего расселся тут? Взрослый мужик, а всю лестницу нам загадил. Сейчас я в полицию позвоню". Валерий Борисович слез с подоконника, выглянул в окно, постоял ещё немного и поднялся на один лестничный пролёт. Дверь открыл Орешников. Саша, я ненадолго, сказал Ладейников. Бывший толкатель ядра пропустил его в прихожую, заставленную чемоданами и сумками. Мы в Германию уезжаем. Сейчас за нами микроавтобус придёт. Спорткомитет предоставил, чтобы нас в аэропорт отвезти. Долго там будете? спросил Валерий Борисович. Орешников пожал плечами. Месяца 3, может, больше. Валерий Борисович боялся, что Саша спросит о богомолове, поэтому сменил тему. К брадису вчера заходил. Его через неделю выпишут. Ничего не случилось? Пристально посмотрел на него Орешников. А то ты как-то странно выглядишь. Ладенников не успел ответить, потому что из комнаты на коляске выкатилась Наташа и объявила весело: "А мы в Германию на операцию уезжаем". Раздался звонок мобильного. Орешников достал из кармана телефон и ответил: "Сейчас спускаемся". Посмотрел на друга и объяснил: "Подъезжает уже. Сказали, чтобы спускались. Поможешь вещи вынести, а я потом за Наташей поднимусь". Орешников помог жене Надежде полю шубок из чернобурки. Потом подхватил два больших чемодана и спортивную сумку с надписью СССР, оставив Владимирову женскую сумочку и пакет с продуктами. Они вышли на площадку, и Орешников всё же спросил: "Как там Серёжка Богомолов?" "Трудно сказать", ответил Валерий Борисович. Спустились по лестнице, вышли во двор, микроавтобуса не было. Неподалёку на низкой ограде забора сидели трое парней. Орешников поставил чемодан на и сумку на землю. Сейчас подъедут. Знаешь, у меня такое настроение хорошее, такой подъём. Я верю, что всё хорошо с Наташкой будет. Я тебе рассказывал, как на стадион заходил, посмотреть, как мальчишки тренируются. Взял и тоже толкнул. Рассказывал. Кивнул Ладенников. 19 м ровно. «Это в сорок пять лет! Без тренировки и разминки! Тренер даже сигаретой подавился!» Парни, что сидели на ограде, зашагали в сторону Орешникова-Сладейникова. Что-то было в их походке и фигурах странное. Один прятал кулак в рукаве куртки, а другой держал руку за спиной. «Ножи у них, что ли?» — пронеслось в голове Валерия Борисовича. Но не успел ничего сказать. Парни подошли, трезвые. На уличных грабителей мало похоже, хотя и пытались казаться развязанными. О, мешочки, чемоданчики. Дяденьки, за курит не найдётся, сказал один из них и тут же сделал два быстрых шага к Валерию Борисовичу, вытаскивая из рукава нож. Это произошло так стремительно, что Ладейников не успел отскочить, увидел только, что нападавший отлетел в сторону и упал на спину. Реакция у Орешникова оказалась на высоте. Александр не только отшвырнул первого бандита, но сумел увернуться и от атаки второго, схватил его за шею и с размахом вмазал в стену дома. Тот, ударившись лицом о бетонную плиту, кулёмом упал на землю. А на ладейникова в это время напал третий и тоже с ножом. Ну что, доцент, сейчас я тебя на перо посажу. Он попытался нанести удар сверху, но Валерий Борисович перехватил его руку и заломил за спину. А подоспевший Орешников ударил парня по затылку. Тот рухнул вниз. «Ты в порядке?» – спросил Саша. «Да, вроде». «Ловко ты ему руку завернул. Приемчики знаешь. Серега научил». «Когда-то самбо занимался. Не думал, что помню». «А я вот по-рабоче-крестьянски». Это что, твои студенты? С чего ты взял? Не понял, Валерий Борисович. Откуда же они знают, что ты доцент? Друзья посмотрели на поверженных врагов, которые даже не пытались подняться. И в это время к подъезду подкатил микроавтобус. Из него вышел водитель и оглядел валявшихся неподвижно парней. Что тут у вас происходит? Не знаю, ответила Орешников. Выходим, а они лежат. Пьяный, наверное. Ладно, я за Наташку побежал, а вы загружайте чемоданы. Валерий Борисович не знал, куда ему идти. И пока ехал в микроавтобусе, до аэропорта провожать друзей смысла не было. Да и опасно. А потом он попросил остановить микроавтобус, когда отъехали от дома Орешниковых на значительное расстояние. Попрощался, обнял Наташу и пожелал ей удачи. Друзья уехали, Какое-то время Валерий Борисович смотрел вслед автомобилю и продолжал смотреть даже тогда, когда тот скрылся в потоке машин. И идти было некуда. Дома его схватят, в квартире Богомолова тоже наверняка дожидаются. В кармане на связке висит ключ от квартиры убитой женщины, но и там не безопасно. Есть ещё переданные ему Кириллом ключи от какой-то роскошной квартиры с зимним садом и открытой террасой. Но адреса её Валерий Борисович не знал, и друзей у него больше не осталось. Брадис в больнице, Богомолов погиб, Орешниковы скоро будут в Германии. Он остался совсем один, загнанный и никому не нужный, кроме полиции.